Откуда нерпам силы черпать? Глаголу черпать с правильным ударением, а верно именно черпать, невероятно сложно подобрать рифму. Попробуйте сами, и вы в этом убедитесь. Коверкать, проверкой и наверкой. Одну из этих рифм, кстати, использует поэт Игорь Северянин. Не мне в бездушных книгах черпать для вдохновения ключи. Я не желаю сковеркать души свободные лучи. 1909 год. На точную рифму найти практически невозможно. Другое дело неправильный вариант черпать, который не разрешают использовать в словари. Рифм к нему такое изобилие, что можно соблазниться и забыть о верном ударении: копать, щипать, кропать, спать, утопать и так далее. Именно в эту ловушку и попали многие советские поэты. Большинство из них используют именно ударение черпать и черпать, Снова воду привелося из какой черпать реки. Это строки из поэмы Твардовского Василий Тёркин. Но большой орфеепический словарь русского языка при этом не преклонен. Правильный вариант только черпать с ударением на первый слог. Запомнить это поможет ситуация с рифмами. Когда сомневаетесь, просто вспоминайте о том, что правильный вариант мало с чем рифмуется.